а глухота не проходила игоя оставался один на один со своей яростью он не знал удержу злобно отталкивал всякое участие преувеличивал перед другими свое безумие. все теперь брали пример с агустина и ходили на цыпочках в присутствии франсиско, понимая что помочь ему невозможно пришла каэтана Слугам было строжайше наказано перехватывать любого посетителя и никого не допускать гои Гоиим. приняла Хосефа. Поговорила с ней учтиво и неприязненно. Хосефе было ясно, что не смерть ребенка, а эта женщина виновата в несчастье Франчо. «Дон Франсиско, — сообщила она, — надолго, должно быть, на целые месяцы» лишен возможности работать и бывать в обществе несколько дней больше недели гоя никого не подпускал к себе кроме Хосефа и агустина да и с ними он был замкнут и угрюм неутомимый агустин у которого как раз было мало работы тратил де на то чтобы наловчиться в гравировании. гравер жан батист ле применил способ Акватины для гравирования рисунков тушью. При жизни он не выдавал своего секрета, но после его смерти этот способ был описан в методической энциклопедии, и вот теперь старательный Агустина Стеве практиковался в нем. Гойе временами следил за его работой, но по большей части отсутствующим взглядом. В молодости он и сам пытался делать гравюры с Веласкиса, но не слишком преуспел. Агустин надеялся, что новый способ заинтересует учителя, однако благоразумно не заикался об этом. Франциско, в свою очередь, не задавал вопросов, но то и дело подходил к столу Агустина и наблюдал, как он работает. Изредка наведывался дон Мигель. В первые свои посещения он почти совсем не разговаривал, а в дальнейшем беседовал вполголоса с Агустином. Они не знали, слышат ли их Франциско. Однажды он явно показал, что прислушивается. Это было, когда Мигель подробно рассказывал, как живописец Жак, Луи и Давид приспособился к новому режиму. Когда Мигель кончил, Агустин ввернул ряд ехидных замечаний. Ему всегда казалось, что при всем совершенстве формы в произведении к Давида чувствуется пустота, чисто внешняя декоративность. Его ничуть не удивляет, что Давид предал свободу, равенство и братство и перемахнул к тем, кто захватил в руки власть крупным дельцам. Бугой вырвался злобный смешок. Значит, и Жак-Луи Давид — образец республиканца, кумир франкофилов, приноравливается к духу времени. А друзья требуют, чтобы он, Франсиско, стал революционером. Раз уж золото ржавеет, что ж железо возьмешь? Вполне понятно, что ему не хотелось класть голову под нож, — язвительно произнес он, наконец. Однако гораздо более в классическом духе в его собственной манере было бы дать себя укокошить. Впервые у Гойи прояснилось лицо, когда неожиданно приехал Сапатер, его сердечный друг Мартин. Хосефа написала ему в Сарагоссу, но оба они скрыли от Франциско, что Мартин приехал только ради него. Наконец-то Гойе было кому без утайки рассказать о своем горе и гневе, о том, как та женщина принудила его солгать, будто дочка его при смерти. Да, никто иной, как она, зловредная колдунья Каэтана, внушила ему эту мысль, и как потом... Загубив девочку, она явилась посмеяться над ним, а когда он бросил ей обвинение прямо в лицо, она накинулась на него с грубой руганью, точно уличная девка, которой мало заплатили, и как тут на него напало бешенство и глухота. Мартин курил и слушал молча, внимательно. Он не возразил ни слова. Его лукавые, ласковые глаза над мясистым носом глядели задумчиво, участливо. — Ну, конечно, ты считаешь, что я спятил, — сердился Франциско. — Все считают, что я спятил, и обходят меня потихоньку, как буйного.